Божественная логика. Алексею Баталову. Чтоб в свет и благодать дорога мне открывалась бы опять, Чтоб с ласковым желанием Бога своим желанием совпадать. Петр Красноперов. Не знаю. Знаю ли я себя? А как же мне понять тебя? Ашеров. Никогда в жизни я не думала, что меня причислят к лику святых, что я стану доверенным лицом самого Творца и буду помогать людям больше любить друг друга. Странное состояние испытывал я первые три дня после смерти. Я находилась на земле, все слышала, все понимала и двигалась с немыслимой скоростью в любом направлении пространства. Я побывала везде, где мне хотелось побывать при жизни». что было безумно интересно, но возвращалась я каждый раз к себе домой. Потому что самые приятные чувства возникали у меня в кругу истинных друзей. Я поразилась ясновидению поэтессы Олеси Николаевой, которая нашла поразительно верное ощущение души после смерти. Говорят, когда человек умирает и уже не чувствует боли, душа его еще три дня по земле бродит устало. Бродит она по дорогам земной Юдоли, там, где любила она, там, где она страдала. И уже совлекши с себя одежды немощи человечьей и житейские попечения складывая у порога, как впервые вглядывается она в лица, вслушивается в речи, словно хочет что то понять о жизни из эпилога. А на четвертый день меня позвали наверх и отвели в рай. Мне показали такую мою жизнь на земле, какую я могла бы прожить, если бы использовала все заложенные во мне Творцом способности. Какую радость я бы принесла своим близким. Это было безумно интересно. Я заново проигрывал свою жизнь, варьируя тысячи вариантов, и шесть дней прошли как одно мгновение. А на десятый день ко мне пришли и отвели меня вниз, в ад, и показали такую мою жизнь на земле, Как если бы я реализовала все свои негативные мысли. Это было настолько ужасно, что я потеряла сознание. Муж меня очень любил, но, как вы знаете, кроме любви, человеку надо уметь делать массу дел для того, чтобы есть, пить, одеваться и иметь место, где преклонить на ночь голову. Ничего этого он не умел, он умел только говорить. и писать на нескольких языках, и мечтать о том, как он составит такой словарь корневых слов славянских народов, что после его выхода все славяне станут понимать друг друга, объединяться, и везде наступит мир и процветание. «Ибо известно из древля, говорил он, — что если славяне не воюют друг с другом, они начинают так быстро строиться, что безработица в Европе исчезает». а продовольствие они начинают выращивать столько, что могут прокормить даже всех китайцев с индусами вместе. Но словарь все не составлялся и не составлялся, поэтому славяне все воевали и воевали, и, естественно, забывали выращивать урожай. Отчего люди мучились от голода, среди них торжествовало творчество зла, насилия и корысти, и они забывали о творчестве любящих, влюбленных в красоту людей, Забывали о творчестве добра и милосердия. Чем отличается земной рай от небесного? В небесном рае нет денег, а в земном их всегда не хватает. Словом, зарабатывать на жизнь приходилось мне. А Володя пестовал нашего сына и строил летнюю пристройку к дому, чтобы хоть летом не спать в общей комнате со всеми. Когда сыну было уже два года, я почувствовал, что у нас может появиться еще кто-то. и сказал об этом Володе. Он очень обрадовался, обнял меня и сказал, «Лизонька, у нас уже есть сын Гелиос, но на случай солнечного затмения неплохо бы иметь еще свое маленькое солнышко». Мы посмеялись, а я родила снова мальчика, такого же светленького, как и первый. Володя назвал его лучиком. Я не успела его ни понянчить, ни покормить грудью, После родов я умерла, и как всякая женщина, заплатившая за своего ребенка самую дорогую цену, по канонам православной церкви была причислена к лику святых. И уже оттуда, из сонма святых, наблюдала и гибель мужа в ГУЛАГе, и войну, и рост своих сыновей, которых воспитывала моя мама и младшая сестра Лена, у которой тоже было двое сыновей. А после войны ее муж... Увидев, что семья его увеличилась, вдвое сделал моим сыновьям еще одного братика и уехал в Прибалтику, где завел себе новую семью. Сейчас мой лучик, уже дед, часто говорит, что они с братом остались живы лишь потому, что я присматривал за ними с того света. Это верно, но одновременно я училась логике Творца, которая чаще всего не совпадает с логикой людей, совсем недавно получивших разум и свободу распоряжаться им. К сожалению, люди редко прибегают к дружбе с учителями, предпочитая дружбу с себе подобными по знанию жизни, по возрасту, по образованию. Оттого эволюция их разума замедляется или останавливается совсем. Исключение составляют дети, которые тянутся к старшим более опытным. Но детей люди учат словно неразумных животных. От этого гениальные способности каждого ребенка вызывают у родителей испуг и раздражение. И они делают все, что в их силах, чтобы дети стали как все, то есть более животными, чем людьми, ибо разум у них на службе у животных, природных потребностей. Но природа – это не только красота, но и необходимость. И она не разбирает средства для достижения своих целей. Это не жажда, а именно необходимость, заданная физическими законами. Нет, не жажда, а молох. Когда Тимур в из злобе народы бросил к их мете, он на миг своей жизни сравнялся с природой, стихийной ее силой, и перестал быть человеком. Он стал зверем, тигром, которого мучает неутолимый голод. Он стал цунами, землетрясением. лавины, чумой. Цель – все, средство – ничто. Есть формула Малоха в облике человека. Только вместо голода здесь выступает идея. Это все персонажи театра абсурда. Такими были Чингисхан, Македонский, Наполеон, Гитлер, Сталин и тысячи других, в том числе и все разновидности террористов, для которых убить ребенка – подвиг. Логика же Творца основана на опыте любви. Именно поэтому ею чаще всего пользуются люди влюбленные. И женщины, у которых родились дети, и которые приняли их как дар небесный, как подарок Бога в качестве примера, как славно любить другого, как самого себя. В этом знании заключается облагораживающая сила материнского обаяния. Это очень хорошо поняли иерархи христианства. В храмах на самых видных местах сияют лики, Мадон с младенцем на руках, написанные художниками, которых вдохновил сам Христос, и которые пробуждают в человеке желание делать добро, проявлять милосердие, учат любить и прощать, и зажигают в них огонь творчества красоты. А творческая личность все время ощущает в себе незримое присутствие вечности, позади и зависящую, и от нее бесконечность впереди». и это помогает ей сознательно ограничивать свою свободу. При жизни я очень любила перечитывать в Библии экклезиаста, и только здесь, в «Сонме святых», поняла, почему так нравилось мне это. Экклезиаст умело пользовался свободой, предоставленной ему Творцом, и неутомимо искал смысл своего земного существования. И самое главное, он верно и вовремя понял это. Накапливая и накапливая свои впечатления от суеты-сует, не невзирая на то, что во многой мудрости много печали, писал и писал свои тексты. Каждый человек тоже задумывается над смыслом своего существования. И большинство думают, что это нечто общее для всех, забывая, что человек сделан в единственном, штучно-неповторимом экземпляре. И смысл жизни поэтому у каждого свой. Но к этому человек приходит не сразу. Сначала он решает, что смысл жизни – это состояние счастья. Но со временем замечает, что без любви счастье вроде бы и неполное. Тогда он решает, что смысл жизни – это любовь. И большинство только под конец своего земного существования прозревают. Счастье, и любовь и десять заповедей – лишь средства для лучшего воплощения смысла своего существования –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 У нее была заботливая мать, добрейшая дедушка и бабушка, но советы людей не доходили до нее. Она хотела учиться только на собственных ранах и синяках. Разум спал у нее глубоким сном. Зато животные инстинкты действовали как часы. Особенно в части «что мое, то мое», а у своего у нее было много. Особенно фигура, на которую заглядывались мужчины от мала до велика. Учиться долго она не хотела. Окончила после школы какие-то курсы и ринулась завоевывать Москву. Но таких, как она, оказалось очень много. И не только среди женщин, но и среди мужчин. И тут у нее возникли разногласия с матерью, которая к тому времени развелась с мужем. Дочери была нужна свобода. «Я все могу, весь мир лежит передо мной», – так думала она. И это было правдой. Но, как говорят англичане, дьявол прячется в деталях. Эти детали и стали камнем преткновения на ее пути. Она устранила их максималистки быстро. Заставила мать продать дачу, обменять двухкомнатную квартиру в центре на однокомнатную на окраине, а сама сняла однокомнатную квартиру в центре, куда заказала мебельный французский гарнитур, оставив в магазине задаток. Особенно запомнился мне ее переезд из двухкомнатной квартиры в две однокомнатных. Перевозка заняла целый день. Два старика, Гелиус и Лучик, в поте лица трудились целый день. Внучка же моя в белом облегающем костюме распоряжалась на улице. Наблюдая все это, я очень хотел разбить что-нибудь самое дорогое из ее мебели. Еле сдержалась. И тогда сказал свое слово творец. Он подарил ей мужа. такого же красавца, как она, с машиной БМВ и без разума в голове. Это был неслыханный подарок. Три месяца они упивали своей любовью. Но вскоре выяснилось, что он любит не только ее, что как-то странно работает, чаще всего валяясь дома. Тогда творец подарил им дивного сынишку. Вот этого подарка не выдержал отец. Они развелись, а молодая мама, моя внучка, Впервые в жизни наконец поняла, что есть на свете существо дороже ее собственной жизни. Это ее поразило и озадачило. Впервые логика Творца владела ее разумом. Оказалось, что любить приятнее, чем быть любимой. А к этому времени закончились все деньги. Она вынуждена была переехать снова к матери, на этот раз в однокомнатную квартиру. У мужа никогда не хватало денег на алименты, И тут неожиданно для нее к ней пришли на выручку старые папочка и мамочка, которые сидели с ее ребенком, вкладывая в это занятие свое время и душу. Маленький человек требовал от нее любви и внимания, ничего не обещая взамен. И она с радостью дарила эту любовь. Впервые она начала задумываться о духовных ценностях, о будущем своему ребенка. Ревизия своей жизни вернула ее к отцу и матери. Она захотела заново понять их жизнь. Она корила отца за его одежду, за то, что он совсем не следит за своей внешностью, вообще ведет себя совсем не так, как ее кумир из телеэкрана. Он же, улыбаясь, говорил, «Ты же любишь меня не за одежду, не за прическу. Лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. Это Пушкин Евгений Онегин, 200 лет тому назад». Этой болезнью я не болею. Меня любят уже давно не за то, как я выгляжу, а за то, что скажу, что сделаю, как погляжу. Расхожие понятия телеведущих о моде, вроде тех, что кто не следит за модой, тот не уважает других, это профессиональная агрессивная реклама кутюрье своей продукции. Бомж и кутюрье одного поля ягоды. Это те некритичные крайности, которые... По мнению польского педагога Януша Корчика, заведут в тупик любой благороднейший принцип. И тот, и другой по-своему шокирует общество, которое в основном состоит из людей, никогда не щеголяющих в обносках бомжей и никогда не покупающих изделия от кутюрье. Одежда лишь одна нотка человеческого содержания. «У нас в поселке, — говорил он, — четыре института и кирпичный завод, на который со всего Советского Союза вербовался народ. И конечно они приезжали, молодые, красивые, честолюбивые, не для того, чтобы всю жизнь таскать кирпичи. У них был далекий прицел, покорение Москвы. Правда не всем это удавалось. А вот смешение генов, кирпичного завода, институтов и москвичей благотворно повлияло на женское общество. Я часто любуюсь ими на пляже, но не рискую заговорить, ибо в ответ получу такой сленг, такую словесную помойку, что лучше заткнуть уши. То есть на лицо отсутствие гармонии формы и содержания. «Дочь», — говорил он, — «я очень люблю кинокомедию «Иван Васильевич меняет профессию». Там вор в исполнении Леонида Куравлева внезапно становится царедворцем. Но и в одежде царедворца он прежний. Его выдают мимика, привычки, речь». Зрители аплодируют артисту, восхищаясь великолепно исполненной дисгармонией формы и содержания. «Папа», — отвечала на это дочь, — «ты слишком сгущаешь краски, просто тебе не везет на встрече, или на этом пляже около нашего дома собираются одни придурки». «Да если бы это было так!» В матери ее стала восхищать способность к коррекции своего поведения, своих поступков. а мать стала принимать все поступки дочери как неизбежную данность молодого организма. Идеалом человека для матери стал экклезиаст, который, по ее мнению, говорил о жизни, суета-сует, но который прожил долгую, богатую событиями жизнь. Стал царем, любил многих женщин, увлекался искусством, астрономией, земледелием, был окружен друзьями и врагами. жил полной жизнью, которой позавидовала бы добрая половина человечества, и, вероятно, именно это подвигло его на создание своих записок, которые по праву заняли свое место в Библии. И моя внучка, иногда глядя на сына, думала, что, может быть, это маленькое, глазастое, ничего не говорящее чудо, которое без лесенки залезло в ее сердце и сердца всех ее родственников, и есть смысл ее существования. Она стала снова и снова оглядываться назад, пытаясь анализировать жизнь своих родителей, бабушек и дедушек. Стала замечать в себе некоторые родительские черты, взрывной характер отца, его страсть к игре, к риску, заботливость и страсть к чистоте матери. И неожиданно для себя она пришла к выводу, что в сущности сделала как человек лишь первый шаг. Как все живое на земле – родила себе преемника, исполнила лишь природную часть смысла жизни, а человеческое, разумное, у нее еще впереди. Она взяла раскрытый томик стихов Зинаиды Миркины, лежащий на столе отца, и прочитала. «Я в дождь войду, я погружусь в поток сей неостановимый. Часы проходят, но ну и пусть. Часы проходят, но не мимо. Деревья, Ветки наклоня становятся темнее и гуще, О, только не оставь меня, Весь день, всю ночь, весь век, идущий. Примечание. Стихотворение Зинаиды Миркиной. Конец примечания. «Господи», — подумал я, — «неужели помогло?»